у костра. Муравьев утрами пока не подъезжали к нему струвы и ваганов, пока дамы не появлялись на палубе, охотно разговаривал с матросами. Он знал, что они едут служить в охотск на камчатку не по своей воле, штрафники. Ни у кого он не спрашивал за что наказаны, но разговаривая в скупых ответах пытался понять их думы. Служивые генералу нравились тем, что постоянно были на барке, и в то же время как бы их не было, На пяти сожжениях палубы они как-то ухитрялись не мозолить глаза начальству дамам. Матросы исполнительные немногословны, вели барку сноровисто, варили себе кашу, уху, стирали свою одежду, рыбачили удочками, даже пели хорошие песни. Муравьев подумывал, а не напрасно ли таких кротких, работливых сослали в Охотск. Сам к девяти просыпались дамы, улыбались солнцу и генералу, который успевал наработаться, просмотреть доставленные бумаги и списать ни один лист. И бывал в добром настроении. «Хорошо ли почивали? Какие сны видели?» Николай Николаевич спрашивал у дам. «Спалось, как в зыбке», отвечала супруга, кутаясь в белую шаль. «Перед сном я всегда долго слушаю», мечтательно говорила Элиза, «как лепечут, шепчутся волны и тихонечко стучат в барку». А потом я сладко засыпаю до самого утра без грез и сновидений на одном боку. — Вы жестокосердны, — укорял девушку Муравьев. — Ну как вы можете беспробудно почивать? С каких-то пор стало заметно, к вам неравнодушен лучший поручик Сибири. Какая же вы после этого француженка? Николай Николаевич, подтрунивая над христианей, с нежностью влюбленно посматривал на Екатерину Николаевну. Целую ночь он ее не видел. Она спит отдельно за ширмой на своей походной железной кровати, рядом с ней компаньонкой, и теперь душа супруга тянулась к ней. Они переглядывались, улыбались, будто бы глазами рассказывали друг другу то, что невозможно было словами сказать при посторонних на тесном барке. Он не мог себя понять, как бывалый воин, Привыкший к лишениям походов, отважился взять жену на Охотское побережье. Отказал многим чиновникам, военным и молодым купцам, посчитал их физически слабыми для похода, но женщин взял. Только неземная любовь тому причина. В конных повозках, на барках женщины легко путешествуют, но что будет с ними, когда сядут на лошадей? Вынесут ли тысячу верст под дождем, по горным кручам, болотам? Когда об этом думал Муравьев, то сразу вспоминал мольбы Екатерины Николаевны не оставлять ее одну в Иркутске. Только любовь и молодость могут сделать для нее чудо, помочь одолеть охотский тракт, надеялся генерал. Каждое утро, пасмурное или солнечное, Екатерина Николаевна встречала радостно. Она целыми днями не уходила с палубы, Смотрела на берега и огорчалась, если муж, разговаривая с кем-нибудь из местных жителей, не считал нужным переводить на французский. То она бралась удить рыбу дорожкой или удочкой, матросы наперебой помогали ей, наживляли крючки, оцепляли улов. Да она настоящая жена военного, мысленно гордился супругой Муравьев, легко сходится с простолюдинами, что особенно ценно в походе. Если ты, душа моя, также и до Охотска на лошади поедешь, тогда я не знаю, чем отблагодарить, какими дивными словами передать тебе мой восторг». Тут же Муравьев каялся, что взял женщин в экспедицию. «Надо назад ехать придется зимой, в пургу, морозы, спать на снегу в палатках». А сейчас Муравьев и его спутники с нетерпением ждали встречи с Якутском. Всем надоело целых полмесяца топтаться на палубах, стыть на ветрах. Всем хотелось идти пешком, ехать в тряске в долгушах, верхами, только бы по земле. Через стерни к морю. Глава первая. Перед городом река разлилась более чем на 15 верст. Купола церкви, башни деревянного замка словно поднимались из морской пучины. Едва показался Якутск, путники не могли от него оторвать глаз и возненавидели неуклюжие расшивы, которые тащились будто бы не вперед, а назад. Ветер и течение прижимали их к берегам. Ни парусами, ни веслами нельзя было ускорить ход.